Я не знала, как на это отреагировать — возмутиться или же поинтересоваться, что за глупость пришла им в голову. Я вижу этих чудовищ первый раз в жизни и являюсь такой же пострадавшей стороной, как мой дед, Флетчер и наша карета. Вот, натерпелась такого же страха, как вся четвёрка лошадей вместе взятая. Но ответа от меня никто не ждал. Вместо этого герцог Райот заявил, что нам стоит возвращаться домой. Карета на ходу, он успел её осмотреть. К тому же он даст нам с собой провожатого, чтобы мы смогли спокойно добраться до места. Тем временем вокруг становилось всё оживлённее. Из домов поблизости стали выходить разбуженные горожане, смотрели на нас и монстров на мостовой с любопытством и страхом. Прибыло ещё несколько ночных охотников. Я научилась их различать по особому покрою чёрных плащей. Двое приехали в экипаже, а ещё один появился из синего магического кольца портала. Стояли, смотрели на поверженных чудовищ, о чём-то негромко переговариваясь, и голоса у них были недоуменными. Я прислушалась к одному из разговоров. Оказалось, до этого дня ночные охотники не сталкивались с организованным нападением адских гончих. Монстры из аномалии всегда действовали в одиночку. Но всё случается в первый раз. Именно об этом их многократно предупреждали маги из особого отдела. «Кстати, за ними уже послали, и они вот-вот прибудут». Тут дед покачнулся, и я подхватила его под руку. «Всё, на сегодня с нас хватит магов и чудовищ», — строгим голосом сказала ему. «Вы же сами слышали, теперь это дело какого-то там особого отдела. А наши с вами дела здесь закончились. Я скажу Флетчеру, чтобы он отвёз нас в больницу». «Хватит с меня и доктора Грейхэма», — пробормотал дед. «Нет, Кэри, ни в какую больницу я не поеду» заупрямился, напомнив мне одного из наших соседей. Чтобы отправить того к доктору, нам пришлось уламывать его всем эстерброком. Но всё тщетно. Он ни в какой не соглашался, пока я незаметно не усыпила его магическим заклинанием. Только таким образом соседа доставили в лазарет. Это спасло ему жизнь, но благодарности от него я до сих пор не дождалась. Впрочем, раны деда казались мне не настолько тяжёлыми, поэтому я решила, что обойдёмся и без больницы. Повернула голову, привлечённая всплеском магии. Оказалось, один из ночных охотников опутывал Кракена на собачьих ногах связующими заклинаниями. «Ещё жив», — заявил он остальным, и герцог крают спешно с нами попрощавшись, отправился к монстру. О том, что чудовище было живо, свидетельствовал и красноватый свет, идущий от его распростёртого на мостовое тело. Я заморгала, и свечение пропало. Затем немного расфокусировала глаза, оно снова появилось. Вздохнула. Всё это было в высшей степени странно. «Пора ехать», — сказала я деду, после чего мы забрались в чудом уцелевшую карету, а Флетчер полез на козлы. Тут вернулся герцог и представил нам молодого мага, заявив, что тот поедет с нами и проследит, чтобы мы добрались до дома в целости и сохранности. Дед пытался было возражать, но ночной охотник с явным удовольствием устроился рядом со мной, после чего герцог закрыл за нами дверь. Стукнул по карете, сказав Флетчеру, что пора отправляться. Мы тронулись, а я подумала. Интересно, как Нейтону Велмору удалось оказаться в нужном месте вовремя и вытащить нас из неприятностей? Но спрашивать об этом было уже поздно, герцог шел навстречу приближающемуся экипажу. Судя по всему, прибыли маги из особого отдела. «Надо же, сам Мэтью Шеннон пожаловал», — пробурчал ночной охотник, и я тотчас же вспомнила это имя. Мэтью Шеннон. Именно так звали того любезного мага, который спас нас с Моли в первый день нашего приезда в Виену. Я собиралась было высунуться из кареты, чтобы ему помахать, но передумала. Не стала этого делать, решив, что Мэтью Шеннон, наверное, давно уже забыл о том происшествии и моём существовании. Вскоре наша многострадальная карета с разорванными в клочья боками прибавила ходу. Лошади вновь понеслись по ночной в Виене в сторону дома на Гровербрук-12. Спать мы улеглись еще не скоро. Сперва я долго дожидалась прихода доктора Грейхэма. Тот проживал на соседней улице, и звать его отправился приставленный к нам герцогом Райтом ночной охотник, потому что все в доме перепугались до ужаса. Да-да, после нашего рассказа. Флетчеру сразу же налили чего-то покрепче пива, так что за доктором он был больше не ходок. Порывался отправиться Редфорд, но вместо этого я рассудила, что правильнее будет сходить Норду Рансену, так звали того молодого мага причем вместе с Анной, которая покажет ему дорогу. Я же осталась перевязывать деда. Тут домой вернулись ричмонды. Конечно же, от Визманов до Гравербрука они добрались без каких-либо проблем, потому что в Виене на кареты никто не нападал, и наш с дедом случай был из рук вон выходящим. Мой рассказ о погоне с монстрами ричмонды выслушали с явным сожалением на лицах. Наверное, жалели, что вас не сожрали эти чудовища, мисс Кэрри заявила Анна, вернувшаяся с доктором Грехемом, который тотчас же отправился осматривать пациента. Сама же горничная выглядела раскрасневшейся, коса её растрепалась, глаза блестели. Я решила, что прогулка с молодым магом пришлась ей по душе. «Уверена, они сожалели, еще ещё как», — безумолку болтала Анна. «Наверное, думали, вот как бы им повезло, если бы вас не спасли ночные охотники. Тогда бы они сразу получили и дом, и все деньги вашего деда, мисс Кэрри прислушивавшаяся к нашему разговору Молли внезапно изменилась в лице, настолько, что мне показалось, будто бы в неё вселились демоны. Лицо стало другим, посеревшим, вытянувшимся и каким-то безжизненным, словно из него пропало всё человеческое. Сжав руки в кулаки, она пошла на Анну. «О, боги!» — испуганно воскликнула та. «Мисс Кэрри, что с ней не так? Спасите меня!» Спряталась за моей спиной, перед этим сделав знак, отгоняющий зло но на Молли, конечно же, это не подействовало. «Сейчас же прекрати», — попросила я, но она и не думала останавливаться упрямо, пытаясь добраться до Анны. «Мисс Кэрри, скажите этой... Скажите своей Молли, что я ничего плохого не имела в виду. Наоборот, я рада, что вы выжили. Это просто глупости, которые пришли в голову, и мне очень жаль, что я это сказала». «Молли, остановись и послушай меня», — попросила я. Но глаза у той были безжизненными, поэтому я схватила её за плечи и встряхнула. «Молли, это я, Кэрри. Посмотри на меня. Со мной всё в порядке, слышишь? Я не пострадала. И с моим дедом тоже всё будет хорошо». Молли уставилась на меня тёмными глазами с расширенными зрачками. И в моей голове что-то щёлкнуло. Вернее, зрение снова расфокусировалось. Точно так же, как на ночной мостовой. И я увидела над головой у Молли золотистое сияние но поморгала, и всё прошло. «Молли, прошу тебя. Говорю же, ничего не случилось. Вот так, дыши со мной. Вдох, выдох». Она всё же сделала несколько глубоких вдохов, после чего ей стало получше. Зрачки сузились, на лицо вернулись краски, и она вновь стала похожей на мою привычную Молли. «Вот так», — улыбнулась я. А теперь? Тут из спальни деда вышел доктор Грехом, заявивший, что на сегодня он закончил. «Я могу проведать лорда Кэмпбелла, а он бы не отказался, чтобы его сопроводил до дома тот приятный молодой маг. Кстати, он дал моему деду успокоительное, так что очень скоро тот заснёт. Жизни лорда Кэмбела ничего не угрожает, но следующие пару дней ему стоит провести в постели. Сердце у него слабое, так что подобные переживания ему категорически запрещены». Разузнав побольше о слабом сердце лорда Кэмбела, это замечание меня встревожило. Я поблагодарила доктора Грэхэма, после чего всё же попросила у него успокоительное. Не для себя, а для Молли. О том, что у меня беда со зрением, говорить ему не стало. Доктор выглядел уставшим, а со мной явно произошла какая-то ерунда. «Принимайте по одной чайной ложке на ночь». С этими словами доктор Грэхэм выдал мне коричневую склянку. «И спокойный сон вам гарантирован». После этого пообещал, что заглянет к нам завтра днём. Ушёл, а я проведала засыпавшего деда, после чего уговорила Молли выпить успокоительное. Самой же мне не мешало принять ванну, смыть с себя ненависть монстров из чужого мира. Наконец улеглась в кровать. Молли уже спала, но обещанного спокойного сна не было и в помине. Она металась по кровати, то и дело вскрикивая и что-то бормоча. Вздохнув, я подошла к её постели, уселась рядом и погладила Молли по плечу. Но она не проснулась. Похоже, настойка доктора Ричардсона крепко держала её в объятиях сна. В них Молли спорила с какой-то дамой. Даму с вуалью, так она её называла. Ещё своим куратором, хотя мне казалось, что Молли и слова-то такого знать не должна. Приют в Лисборне, где она провела больше пяти лет, был не самым приятным местом. По её словам, Молли постоянно прогуливала уроки, и мне даже пришлось подтягивать её навыки чтения и письма. Так вот, в своём беспокойном сне Молли уговаривала эту даму, доказывая, что мне нужно немедленно вернуться в Эстерброк. Для меня здесь слишком опасно. Иначе они меня найдут и убьют. Вот, уже нашли и почти убили. Молли... Я сильнее потрясла её за плечо. «Проснись, пожалуйста. Тебе снится плохой сон». Она открыла глаза и заморгала. «Мисс Кэрри, что случилось?» «Всё хорошо». Отозвалась я, хотя серьёзно в этом сомневалась. «Молли, кто такая дама с вуалью? Та, которая твой куратор? И каким образом это связано со мной?» «Это всего лишь сон, мисс Кэрри», — пробормотала она, отводя глаза. «Дурной сон, и я знать не знаю никаких дам с вуалью». Я немного на неё посмотрела. Меня не оставляло ощущение, что Молли мне соврала, причём без видимых на то причины довольно неумело. Но делать было нечего. Она не собиралась признаваться. Поэтому, пожав плечами, я вернулась в свою кровать.